Пятьсот восьмое. Сентябрь двадцать восьмое. Сын мой, какие бы мысли ни приходили в голову, жить все же нужно и выполнять все, что диктует неизбежность. Человек властен над собою, но не над железными рамками кармы. Ни цвета глаз, ни кожи изменить нельзя, а также и многого другого. А жить все-таки нужно. Значит, приходится вести кармин. и грусть теми картами, которые выдала судьба. Значит, надо найти лучшие решения при создавшихся обстоятельствах. Лучшим решением будет идти вперёд, полагая на нас всё сознание. Тяжкий переход кончится. Нет вечного испытания. Но восхождение духа, совещающегося при всяких условиях, будет иметь непрерывность, если связь с нами не нарушается. Особенно трудно претерпеть до конца. Ставка не на людей, но на Владыку, который всегда рядом. Подвиг возможен в любых условиях, даже самых невозможных, на людях и в уединении. В городе, в глуши лесов или гор, везде возможно великое служение и даже в темнице, ведь подвиг совершается в духе, внешнее будет лишь аккомпанементом, если силён дух. Следовательно, Невозможность его совершить, ссылаясь на какие-то внешние обстоятельства, указывает на слабость духа, на то, что он не готов. Отказ от служения или поручения тяжко влияет на карму. Никакие отговорки и самооправдания не могут скрыть слабости неготового духа. Поэтому, когда придёт время принять поручение, явити полную готовность его выполнить. Не думайте получить его в приятности. и для собственного удовольствия, и в розовых переживаниях. Поручение сурово, опасно и трудно, необычайно. Человек предоставляется как бы собственным силам и выполняет его единую силу и духа. Потом придет все, и успех, и друзья, и условия нужны, но надо победить сперва чудищ мрака, которые окружают героя, имевшего мужество принять поручение. Чудовище страха. Сомнения, причения и прочие встанут перед ним во весь рост своей неежитости и заградят путь. Надо победить или умереть. Но отступления нет, ибо они растерзают отступника. Но зачем умирать, когда дух нерушим и бессмертен? И герои духа, даже умученные и убиенные, победу торжества духа над плотью имели, бессмертие свое утвердив. Так сладость мечтаний заменяется осознанием суровости жизненного подвига, постоянного, незаметного внутри человека смиренно творимого. Говорю о смирении, б, смиряется ярысть самости. Но что нам до того, что творится вне нас, когда преображение в сознании происходит внутри? Так снова утверждаю главенство внутреннего состояния над всеми явлениями внешнего мира. Бодрик творится внутри, и это и будет победой, и сначала дух утверждается перед лицом всех внешних препятствий.